Иван окунулся в учение с неистовостью, будто пытался неистовостью этой загасить нечто, до сей поры обжигающее его. Обида прошла быстро, он вообще склонен был не лелеять обид, унаследовав эту черту с материнской все прощающей стороны. Осталось потрясение, сделавшее его замкнутым и неразговорчивым, и молодежь а в Ясной Поляне всегда ее хватало. Пытавшаяся поначалу вовлечь его в игры и развлечения, вскоре отстала. Он сдал все экзамены, через несколько дней ему должны были вручить осем документ, и в скромной квартире Василия Ивановича был по этому поводу затеян праздничный чай. Екатерина Павловна испекла пирог, все четверо усели за стол, когда раздался стук и в дверь вошел Лев Николаевич. «Не пригласили!» — укоризненно попенял он, «а я поздравить пришел». После первой сумятицы, испуга Коли, хлопот хозяйки и некоторой растерянности Василия Ивановича все улеглось. Пили чай, ели пирог, хвалили хозяйку. Разговор шел застольный, обыденный, Расспрашивали Ивана, что было на экзаменах, да как он отвечал. «Ну, а теперь куда полагаете?» — спросил Лев Николаевич. «В университет? По научной части? Или в техническое заведение? По практической? А может, блеск привлекает? Шпоры, сабля, мундир?» «Позвольте повременить с ответом», — негромко сказал Иван. Вопрос ваш весьма серьезен, Лев Николаевич. Я, признаться, думал над этим, но пока не очень еще уверен. «Современные молодые люди ищут путей оригинальных», сказала Екатерина Павловна, как-то особо посмотрев при этом на Василия Ивановича. Она хотела перевести разговор на опасные с ее точки зрения идеи Ивана о долгах и расплатах. Но Василий Иванович взглядов не понял и поддержать ее не успел. «Современные?» Толстой нахмурился, поставил стакан, помолчал. «Извините, Екатерина Павловна, не согласен. Очень уж много в обиходе нашим слов бессмысла. А слово смысла есть ярлык, обозначение, а не понятие. Вот, к примеру, Во все времена к молодым людям применяли слово «современные». А определение это пустое? — Это все равно, что утверждать. Масло мажется на хлеб. Ну, мажется, а далее что? — Следовательно, по-вашему, всякая молодежь современная? — спросил Василий Иванович, сразу поняв, что разговор затеяли для Ивана. — Безусловно. Толстой энергично кивнул. «Она родилась в своем времени и, следовательно, современно ему. Это мы с вами можем отстать. Мы с вами оказаться несовременными. А они, — он показал на Ивана и Колю, — не могут, даже если бы и захотели. Пушкин это очень хорошо чувствовал. Этот естественный механизм смены — бесконечного обновления жизни. — У вас уж, поди, и чай стыл, сказала хозяйка. — Позвольте свеженького налью. — Не откажусь, Екатерина Павловна. — Благодарствуйте. — Я ведь совсем другое имела в виду, когда про современность говорила, — продолжала Екатерина Павловна, наливая чай. — Они сейчас самостоятельны весьма, молодые люди. Чересчур, я бы сказала, самостоятельны. «Можно подумать, что год назад мы с тобой, Катя, американский опыт по наследству получили. Они сами его выбрали», — улыбнулся Василий Иванович. «Вот-вот», — оживился Толстой, «удивительная метаморфоза происходит с человеком, как только он шаг в иную возрастную категорию совершает. Смотрите, с какой радостью, как нетерпеливо Мы уходим из детства, как рвемся из него, а юность наша покидает нас исподволь, незаметно, будто не мы из нее уходим, а она из нас. Может быть, так оно и есть. Может быть, пора юности – это пора согласия с расцветающей душой, а затем согласие это исчезает, заменяется борением, и мы проснувшись однажды уже и перестаем понимать ее юность нашу вчерашнюю уж смотрим на нее как на племя незнакомое а посему чуть чуть малость малость самую и подозрительное может быть отсюда появляется общее определение чересчур чересчур риски чересчур самостоятельный чересчур современный думать не хотим Неожиданно резко закончил он. «Привычно и уютно, не желаем думать и вспоминать, что сами были точно такими же, и наши маменьки и папеньки точно так же применяли к нам словцо чересчур, как мы к своим детям». Иван в разговор не вступал, хотя со многим не соглашался. Он был застенчив, в присутствии Толстого слегка робел, и предпочитал внимательно слушать, часто говоря себе. «Это надо запомнить», если мысль казалась ему спорной или, наоборот, звучала абсолютом. А Василий Иванович был очень доволен, откровенно радуясь не только приходу дорогого для него человека, но и тому оживлению, которое вдруг прорвалось в Толстом, последнее время находившемуся в состоянии суровой отрешенности». И, стремясь поддержать это толстовское воскрешение, эту живость и заинтересованность, старался вести беседу в том же русле. Да, юность покидает нас незаметно, уходит, так сказать, на цыпочках, вы правы, — говорил он. И все же, как бы определить ее, что же это за пора такая, весна-то человеческая. Время — испытания идей, поисков и сомнений, а, может быть, просто своего места в обществе. «Это скорее следствие, чем причины», подумав, сказал Лев Николаевич. «Как определить? Давайте на природу оглянемся. Там ведь те же законы. Оглянемся, сравним». «Сравним со щенками»? Неожиданно сказал Иван, густо покраснев. «Ну зачем же?» — улыбнулся Толстой. «С березой, чтобы обидно не было. Или с яблоней?» «Корни исправно гонят соки. Дерево наливается силой, крепнет, рвется к солнцу. Только плодов нет, не отягощены плодами ветви» и поэтому с легкостью безмятежной стремятся ввысь они никнут к земле, сгибаясь под тяжестью нажитого. Все еще впереди, и каждая веточка, каждый листочек знает, что все впереди. Отсюда спокойствие и гармония, но... Толстой настороженно поднял палец. Именно от того, что каждая клеточка знает о своем предназначении, знает и ждет, возникнет чувство неудовлетворенности собой, возникает дисгармония, но не с внешним миром, а внутри себя. Гармония и дисгармония уживаются в юности внутри человека. Они еще не вступили в общение с миром, Душа еще занята собой. Вот почему юность так легко бросается от отчаяния и слез к восторгу и смеху. Стало быть, это такой период в жизни человека, когда душа его принадлежит ему безраздельно, когда она еще не отсоединена от него внешними законами общества, их несправедливостью и ограниченностью когда она еще крылата, крылата, значит, значит, все-таки к душе вернулись, сказал Василий Иванович с долей неудовольствия. На том и кончился тот памятный для Ивана разговор, который, несмотря на всю отвлеченность, окончательно утвердил в нем то, что до сей поры маячило неясно и бесформенно. Но утверждение это он осознал позднее, а только лишь слушал да запоминал, очень польщенный тем, что сам Лев Николаевич назвал его своим другом Иваном Иванычем. Через несколько дней Иван уехал в Тулу получать аттестат. Ждали его не сразу. Еще в пору экзаменов он, случалось, ночевал у акушерки Марии Ивановны. Однако на сей раз он и вовсе не торопился с возвращением. Екатерина Павловна уже забеспокоилась, но тут с проезжим мужиком пришла записка. Иван сообщал, что поступил вольно определяющимся во вспомогательные войска, а потому прямо из Тулы тотчас направляется на юг. Долгие проводы, «Лишние слезы, дорогие мои. Решение мое окончательное. Обеспокоиться обо мне нет нужды. Мне положена форма, казенное довольствие и даже жалование, которое я распорядился пересылать в Смоленск к тетушке. Долги надо платить, Вася. Так ведь ты меня учил?» «Долги, конечно, следовало платить». И Василий Иванович говорил об этом постоянно, с верой и убеждением. Но в этом разе почему-то испугался и кинулся к Толстому за советом. Лев Николаевич внимательно прочитал записку и грустно улыбнулся. «Вот вам, души, прекрасные порывы, а вы тотчас гасить их собрались. Признаться от вас этого не ожидал». «Помилуйте, Лев Николаевич! Он ведь мальчишка еще! Без средств, без жизненного опыта!» «Какого жизненного опыта?» Толстой недовольно сдвинул брови. «Вашего? Екатерины Павловны? Или, может быть, моего?» «Личного опыта, житейского, естественно!» «Так личный опыт лично и приобретается, дорогой Василий Иванович! А мы все норовим. Свой...» «Собственный житейский багаж, свои баулы до да саквояжи юности в дорогу навязать. И очень обижаемся, когда она от них отказывается. А ей наше с вами не нужно, она своего ищет». «Значит, отпустить Ивана?» – растерянно спросил Василий Иванович. «Опоздали» весело засмеялся Лев Николаевич. Нашего не уж поди к Харькову подъезжает.